Глава десятая. Наступила светлая майская ночь, и брошенная избушка под яблонями задремала и поникла. Маленькие серые домики спокойно спали. Все укрыла тишина. Но не обманчиво ли это спокойствие? Если бы домовой, спящий в брошенном доме, вдруг проснулся, он бы сразу почувствовал, что по комнатам крадется тревога, а воздух полон таинственных мрачных предчувствий. Но ведь внутри нет никого. Стало быть, это лишь ожидание? Ни маленькой собачки в погребе, ни двух юных негодяев на чердаке. А все-таки они там, на чердаке, заляпанном взбитыми сливками, сидят двое мальчишек. Расмус и Понтус сидят там, закрытые на замок, и прямо вздрагивают от нетерпения, и поглядывают на часы, и ждут, не дождутся, когда же, когда. Впрочем, они здесь не одни. Бдительный домовой уж наверняка заметит, что не тени ушедших скользят по дому, нет. Это живые молчаливые люди стоят в карауле повсюду. В старом хлеву у окна, в погребе, где уже не лает маленький песик. Да что там, в каждом темном углу притаился готовый к решительным действиям человек, поглядывающий на часы и спрашивающий «Ну когда же?». С каждым тик-так приближается развязка преступления, крупнейшего в истории Вест-Анвика. Предчувствие витает в воздухе, и только точного момента никто не может предсказать. «Вообще-то очень страшно сидеть на чердаке под замком и ждать двух разъяренных воров. Пусть даже папа и старший комиссар рядом в чулане на чеку. Страшно всматриваться в темноту, которая все сгущается, так что под конец не разглядеть ничего, кроме открытой печи и два белеющих сумраке. Страшно прислушиваться к шорохам и тиканью часов. Страшно знать, что может быть как раз в эту секунду антиквар, что из силы жмет на газ». «Контус, слышишь?» — шепнул Расмус. «Нет, Понт услышал только шепот старшего комиссара в приоткрытую дверь чулана. Ничего больше». «Я уже становлюсь как Эрнст», — заметил Расмус. «Не то, что у меня нервы сдали, просто и вправду страшно». «Конечно, он сам предложил так поступить. Это когда дядя старший комиссар рассказал, как трудно взять воров с поличным. Беднега старший комиссар схватился за голову, когда до него наконец дошло, что говорит Расмус. «Вы были у фон Ренкина в четверг ночью?» «И ты не бредишь? А у Понтуса в подвале все серебро? Боже правый! Я же обязан задержать вас!» Тут он и объяснил, что значит взять с поличным. По словам Расмуса, выходит, что Альфреда и Эрнст собираются сбежать с целой сумкой железного лома, но их нельзя арестовать только за это. Они ведь не оставили в доме барона ни отпечатков пальцев, ни каких-то других улик. Если их сейчас объявить в розыск задержать, они начнут отпираться... И кто тогда докажет, что именно они украли серебро? Уж точно не Расму с Понтусом, у которых на руках все краденое. «Понимаешь», — продолжал старший комиссар, «даже если мы с твоим папой верим тебе этого мало, мы можем задержать их, допросить, но если они не признаются, придется их отпустить». «Ну да, отпустить, а потом они вернутся и убьют растяпу», — расмус задумался. «А если они вернутся...» «Они вернутся и начнут выпытывать у нас, куда мы дели серебро, а вы это услышите, тогда это будет взять с поличным?» «Тогда, несомненно», — ответил старший комиссар. «Тогда им не отвертеться». Вот поэтому они сидели сейчас на чердаке, а папа со старшим комиссаром прятались в чулане, поэтому все углы в доме и были заняты полицейскими, а брошенная избушка затаила дыхание, охваченное мрачными предчувствиями. Да, Расмуса было страшно. И все-таки в душе он был доволен, вспоминая, как они с Понтусом и Растяпой подняли самую большую самотоху в полицейском участке за всю историю Вест-Анвика, ворвавшись к папе в отделении пару часов назад. Правда, сначала было очень трудно привлечь папина внимание к делу, потому что он никого, кроме Растяпа, не замечал. Но как только он уловил смысл слов, которые выкрикивал Расмус, дело стало набирать обороты. И все отделение до последнего малюсенького полицейского бросилось сюда, а папы со старшим комиссаром побежали на ярмарку и задержали Берту. Минут через десять после того, как Альфреда проглотил последнюю шпагу и пустился в бега вместе с Эрнстом на автомобиле антиквара. Берта только-только сняла красное платье начала складывать вещи, как к ней пришли. Бедная Берта, которая должна была утром выпустить их, сидит теперь в полицейском участке, и ее-то оттуда никто не выпустит. Расмус взглянул на часы. Непослушные стрелки совсем не хотели двигаться, когда он смотрел на них. Но было уже больше двенадцати. Неужели альфреда так и не сунет нос в мамину железную ступку? «Умка-бомка, вот они разозлятся!» Расмус аж дрожал. «Небось, лестница слышно будет, как они скрипят зубами в темноте». Фонтус нервно хихикнул. «Ничего, скоро все их темные делишки закончатся, а зубами они будут скрежетать за решеткой еще года два». «И сами виноваты», — заметил Расмус. «Я ведь предупредил Альфреда, что беру назад все свои обещания, ты сам слышал?» Понтус кивнул. «Я считаю, воры тоже должны держать слово», — продолжал Расмус. «Они ведь обещали, что вернут растяпу сегодня вечером. Так что пусть теперь пеняют на себя». Он зевнул, несмотря на волнение. «Все-таки утомительно это дело — ловить воров по ночам». Понтус тоже зевнул. Потом они оба замолчали и, прислонившись к стене, стали ждать. Вдруг Расмус вздрогнул и вскочил на ноги. «Идут». Неужели он задремал? Светало, а на лестнице слышали шаги и злющие голоса, и сердце билось, как бешеное. Понтус тоже вскочил. Они стояли рядом и с ужасом смотрели на дверь. В чулане было тихо. Может, папа и старший комиссар заснули? Ребятам вдруг показалось, что они снова остались врагом, один на один. Но, как говорил альфреда ни собакам, ни фараонам нельзя показывать, что боишься. Верна тоже касалась и воров. Расмус взял себя в руки и подмигнул Понтусу. В тот же миг распахнулась дверь. В комнату с ревом влетел Альфредо, а за ним бледный от ярости Эрнст. Но Расмус вдруг успокоился. Куда страшнее было сидеть и ждать неприятности, чем встретиться с ними лицом к лицу. «И чего вы так носитесь?» — спросил он. «Что и здесь не дадут поспать спокойно?» Альфредо остановился посреди комнаты, потрясая кулаками и яростно рыча. «Ах, змеёныши! Ах, тфакатюкин, дети!» Расмус сурово посмотрел на него. «Разве твоя мамочка никогда не говорила тебе, не ори, а то лопнешь?» Альфреда снова взревел, а Эрнст подскочил к Расмусу. «У тебя одна минута», — рявкнул он, — «где серебро?» «Минута, слышишь? Потом я иду в подвал и, клянусь, твоя псина будет мертвее, чем мой прадедушка!» Альфреда зарычал. «О, а, о, он ты, утиль!» «Я погибнуть, совсем погибнуть!» Эрнст метнул на него бешеный взгляд. «Заткни пасть, минута ясна, где серебро?» Он так тряс Расмуса, точно хотел вытрясти серебряный слиток прямо из него и прямо сейчас. «Пусти меня!» — выговорил Расмус. «Здесь его точно нет!» альфреда протянул лапищу, схватил понтуса за волосы, дернул к себе и закричал. «Это ты зашивать сумку! Боже правый!» «Фаша школа, хорошо учить рукоделие!» И он толкнул Понтуса так, что тот отлетел к стенке. Альфреда вытер лоб и снова завопил. «Ах, я покипнуть!» Эрнст продолжал трясти Расмусу, точно хотел оторвать ему голову. «Мне плевать, где его нет, я спрашиваю, где оно есть». «В городе, в одном месте», — ответил Расмус. «Пусти, говорю». «В каком доме? В твоем? Где ты его держишь под кроватью? Где?» «Я не знаю, как объяснить. Пойдемте, мы вам покажем». Эрнст задумался, грызя ноготь. «Ну да, сейчас мы согласимся, а там...» «Впрочем, это тоже опасно». Он нервно забегал по комнате, а потом с ненавистью взглянул на мальчишек. «Черт побери, видеть вас не могу». «Ах, вот как!» — фыркнул Расмус. «Думаешь, нам очень приятно видеть тебя?» Эрнст не слушал. Он повернулся к Альфреду. «Ты, кажется, жаловался, что ноги устали. Так вот, отправляйся-ка в машину и успокой антиквара». Альфреда взглянул на Эрнста, потом на свои усталые ноги. «Это все тыс, твоя печать! Нет уж, Эрнст, я пойти с тобой, я быть твой ангел-хранитель, который слетит, чтобы ты не влипнуть в еще какая-нибудь неприятность! Шаль только, что у меня нет крыльев, не топы я полететь на них в город! Эти ботинки быть такой тесный!» «Сыц!» — бросил Эрнст. слишком много болтаешь!» «Нет, я не пойти к антиквар, чтобы его успокоить, снато целая куча серебра. Поши правый как быстро некоторые терять хорошее настроение и разносить все в пух и прах». Его собственное настроение, кажется, уже улучшилось. Он был как вулкан, который успокаивается после взрыва. Надежда снова увидеть серебро радовала его жадную душу. «Мы торопиться», — сказал он. «Антиквар ждать даст всего час так, чтобы очень спешить». Расмуса подтолкнули в спину. «Ну так что?» Эрнс торопил его. Он развернул их обоих к двери. «Видеть вас не могу», — повторил он. «Хорошо, хоть мы догадались закрыть вас здесь». Расмус с Понтусом тоже так считали? Из чулана не было слышно ни звука, да и остальные полицейские затаились в своих углах, выжидая подходящего момента. Старший комиссар запретил вмешиваться в происходящее, если только в этом не будет крайней необходимости надо было поймать воров с поличным идемте весело сказал рассмос когда альфреда закрыл за ними дверь аберта должна быть удивиться когда придет и не найдет нас здесь да уж когда придет берта подхватил хитрый понтус от этой мысли настроение у альфреда поднялось еще на градус и он довольно заухмылялся пятняшка перта оказаться в турацкая ситуация нетфа маленький ни котяй ничего только не наклятный том детства Да и он того клетей превратится в кучу дров. А не наглядный дом детства стоял красивый и спокойный под яблоневым цветом в лучах восходящего солнца. Никому бы и в голову не пришло, что там прятался и выжидал удобного момента почти весь полицейский участок Вест-Анвика. На каменной изгороди сидела Белочка, поглядывая блестящими глазами на Альфреда и идущих следом, а больше не было ни одной живой души. В погребе тоже было тихо. «А у кого из вас ключ?» спросил Эрнст, вдруг остановившись перед дверью погреба. Расмус и Понтус переглянулись. «Неужели Эрнст сейчас полезет в погреб и все испортит?» Расмус неторопливо сунул руку в карман. «Ключ? Разве он не останется мне?» удивленно спросил он. «Я же приду завтра за растяпы, разве нет?» и сюда», — зло сказал Эрнст. «Зависит от того, как вы будете себя вести в ближайшие полчаса». Он выхватил ключ. «Не вздумайте, опять выкинуть какую-нибудь штуку, клянусь, не стоит. Не забывайте, что дворняжка здесь под замком, ясно?» «Ясно», — сказал Расмус. Знал бы, Эрнст, какая дворняжка прячется в погребе. Не маленькая короткошерстная такса по имени Растяпа, а пожилой короткострижный полицейский по имени Сёдерлунг, да и замок на двери только для виду. Это Эрнст мог бы заметить, если бы повнимательнее присмотрелся. «Ну, ноги в руке скомандовал Эрнст, и они пустились в путь. Пустились в путь, все прятавшиеся по углам. Беззвучно, никем не замеченные, они шли следом, ни на мгновение не выпуская из виду торжественную процессию с Расмусом во главе, только что вышедшую за каменную изгородь. «Через лес идет тропинка», сообщил Расмус. «А по шоссе будет почти в два раза дольше. Мы как пойдем?» «Чем короче, тем лучше», отозвался Альфредо. «Пойти по короткой». «И прийти прямо в полицейский участок», — подумал Расмус. И представил, что стал бы с Альфреда, скажи он это вслух. Вообще-то странно было идти по лесу в компании с двумя отъявленными злодеями и целой толпой полицейских за спиной. По этой самой тропинке они хоть раз в год догуляли с мамой, папой и прикин. Как раз такими солнечными майскими утрами, когда птицы щебечут на все лады. Они брали с собой кофе в термосе, И приходили послушать утреннюю кукушку. В лесу была славная полянка, и там они обычно сидели, слушая птиц. А кукушка вечно упрямилась и не куковала, когда ее об этом просили. Правда, сейчас, когда они с ворами шагали через лес, она раскуковалась вовсю. альфреда передразнил ее. «Ку-ку, глупый птиц! Ку-ку! Сколько лет? Мне дадут как тысяч читать!» Кукушка прокуковала три раза. «Три кода!» подытожил Альфреда. А я особо шусь-то срочно ку-ку. Заткнись хоть раз в жизни, взорвался Эрнст. Он шел впереди, быстро стиснув зубы. За ним ковылял Альфреда, спотыкаясь о камни и корни Он явно не привык ходить пешком. «Я покипнуть!» — причитал он. «Да еще этот ботинки труд! Так труд!» «Ах, ботинки!» — извительно произнес Эрнст. Если бы это была моя самая большая неприятность, я был бы счастлив». Бедные Эрнст и Альфреда. У них точно были куда больше неприятности чем тесные ботинки. Вест-Анвик раскинулся перед ними в лучах солнца. Маленький-маленький Вест-Анвик, которым они совершили большое-большое преступление. В одном из этих узких переулков прятался и дом, в котором лежало награбленное. Осталось только найти его. Но Эрнст нервничал. Он шел, грызя ногти, со страхом поглядывал на спящие окна. Точно ли никто не видит, не слышит и не удивляется? Шаги по брусчатке отдавались с таким грохотом, что, кажется, перебудили полгорода. А впрочем, никто не должен спать таким восхитительным, сияющим утром, когда цветут каштаны, светит солнце и пахнет сирень. Жимолость тоже пахла. Воздух вдруг наполнился ее сладким ароматом. Альфреда повел носом. «Ах, этот прекрасный цветы!» Рядом со старой заслуженной школой в переулке стоял белый оштукатуренный дом с зеленой железной крышей и заросшей жимолостью стеной. От нее-то и шел этот сладкий запах. «Мы пришли», — сказал Расмус. «Серебро там, внутри». Он поднес палец к губам, предостерегая Альфреда и Эрнста. «Тише. Пойдем через черный ход». Эрнст и Альфреда одобрительно кивнули. Весь их разбойничий жизненный опыт говорил, что безопаснее идти с черного хода, не так привлекаешь внимание». А именно сейчас они меньше всего хотели его привлекать. Но Эрнст в последний миг снова засомневался. Он железной рукой вцепился Расмусу в загривок. «А ты уверен, что серебро там?» — тихо спросил он, показывая на зеленую заднюю дверь. «Или опять что-то задумал. Надеюсь, ты помнишь, что псина пока в погребе?» «Конечно помню», — заверил Расмус. «Еще бы он забыл про псину в погребе». Эрнст все не успокаивался. «Не нравится мне это, клянусь фараоном», — сказал он и нервно огляделся. «Ну, тогда не ходите», — сказал Расмус. «А мы с Понтусом пойдем и принесем все барахло сюда». Тут Эрнст снова схватил Расмуса за шиворот. «Нашел дурака», — прошипел он. «Вы войдете, пробежите через весь дом и выйдете через парадный вход, так? Слушай, щенок, ты не с молокососами в прятки играешь?» «Да ты подозрительный, как старый козел». Возмутился Расмус. Альфредо довольно заржал. «Боже, правый моя мамочка, научить меня этот трюк. Как-то я еще ходить в начальной школа «Да как хотите». Пожал плечами Расмус и с готовностью распахнул дверь. «Полезайте внутрь». Эрнст пошел первым. Он крепко ухватил Расмуса за плечо и угрожающе прошептал. и тихо там». Расмус пошел на цыпочках. То же самое сделал Альфредо который следовал за ними по пятам когда он ступал осторожно ботинки не так терли ноги коннтус вошел последним и аккуратно закрыл за собой зеленую дверь темно как в крапнице фараон шепнул альфреда и это была правда коридор к которым вел их рассмус был длинный узкий и мрачный но скоро станет светлее успокоил рассмус эрнст крепче сжал его плечо молчи тихо где серебра В другом конце коридора была еще одна дверь. «Там внутри», — шепнул Расмус. «Пусти, я открою». И открыл. Как странно было выйти из темноты на свет. Внутри сияло ослепительное солнце, а на столе сверкало в солнечных лучах все баронного серебро. Рядом стоял человек в форме. Он дружелюбно улыбнулся. «А почему же вы зашли через черный ход?» — удивился он. «Впрочем, добро пожаловать, добро пожаловать в полицейский участок Вест-Анвика». В следующий миг случилось сразу много всего. «Хватай его, Патрик!» — крикнул старший комиссар. «Он сейчас выскочит!» Эрнст действительно был уже на полпути к открытому окну, и Расмус с гордостью увидел, как папа, словно тигр, прыгнул через всю комнату и в последний момент удержал вора. Второй тоже попытался ускользнуть. Тихо и решительно Альфредо бросился к зеленой двери, через которую вошел... Но там уже стояла пара здоровых полицейских, которые без всяких церемоний вернули его обратно в караульное помещение. «Полицейский участок, бедный мой мамочка!» — причитал он. «Я погибнуть!» Но послушно вытянул руки и дал старшему комиссару надеть на себя наручники. «Ну, фот и настать время для старой доброй маншеты!» Он пожал плечами. Ну, раз уж попался, так попался, так всегда, — говорит мой бедной мамочка. немногум то она тебя научила с тех пор, как ты пошел в начальную школу», — пробормотал Расмус. Альфреда бросил на него сердитый взгляд. «Так-так, ей понаучить меня сначала пристрелить всякий негодяй, который хочет посмотреть на меня одним глазом!» И он вытер лоб сразу двумя руками. «Опъятененный утиль! Я покипнуть!» «Сам виноват», — сурово ответил Расмус. «Надо было отдать мне растяпу, как обещали». Воры глупые, — все-таки подумал Расмус. «Сказать бы им, как всегда говорит господин Фрёберг, включите мозги, так-то лучше думается. Раз уж ты вор, не беги, как баран, прямо в полицейский участок». А воры не думают, вот в чем их беда. Может, потому Альфреда и не волнует случившееся, что он не привык думать. Испугался, разозлился, а потом взял и забыл обо всем точно ребенок. Даже противно, что взрослый толстый дядька ведет себя как младенец. Господин Фрёберг часто говорит, много бед на земле происходит от того, что взрослые ведут себя как дети. Только сразу этого не заметишь. Верно, Альфреда он и имел в виду. Да еще и Эрнста. Он тоже как ребенок, только другой. Вот поэтому он и стоит сейчас здесь, глядя в пол, дрожит и так расстраивается. «Что-то ты притихнуть, Эрнст!» — заметил Альфреда. «Не отше ты тесный». Эрнст рявкнул на него. «Заткни пасть». Впрочем, Альфреда с Эрнстом было еще на что посмотреть. Из кабинета старшего комиссара выбежал маленький песик. Увидев хозяина, он залаял, начал месить хвостом воздух и всячески выражать восторг. Альфреда ахнул. эрст ты сокрыть этот псина в погреб? Или не сокрыть? Бедный мой мамочка, это собака-призрак!» Расмус подхватил собаку-призрака на руки, и тот облизал ему лицо. «Патрик», — сказал старший комиссар, да — «допроси их, и можно будет посадить их к Берте». Альфреда вздрогнул. «Перта быть здесь? Фы стапать, малышка Перта?» Старший комиссар кивнул, и Альфреда решительно повернулся к нему. «Иметь в виду, если фы посадить меня в одна камера с Перта, я пожаловаться в комиссия по шестоке обращение заключенной». «Не переживайте», — успокоил его старший комиссар. «У вас будет отдельная камера, обещаю!» Альфредо с благородным видом позволил себя обыскать. Расмус вытянул шею, когда папа выворачивал Альфредова карманы. «Что это?» — изумился папа Расмуса и показал старшему комиссару маленькую игрушечную мышь с ключиком в боку. «Ах, это быть с такой запавной штука!» — сказал Альфредо. «Вчера в тошдь!» — Эрнст развлекался с ней целый день. «Поши правый то злиться, Перта. Расмус с Понтусом приглянулись, и Понтус, вспомнив, как он уже смеялся над этой мышей, снова захихикал. «Это моя», — сказал Расмус. Альфредо кивнул. «Так-так, оттать ее, маленький никотяй». Расмус взял мышь и решил сохранить ее на память о всемирно известном шпагоглотателе альфреда Потом папа вытащил из нагрудного кармана альфреда часы, расмос и попонтас уже видели их это были старые серебряные часы с эмаливым циферблатом ах ой часы мой первые часы боже правый не отбирать их у меня умоляюще воскликнул альфреда разсмос даже пожалел его когда отец покачал головой и положил часы к остальным вещам придется забрать ответил папа а что это память о детстве альфреда подмигнул ему Это быть первые часы, которые я стащить. Что поделаешь, люди, быть сентиментальным. Так, так. Эрнст снова зло поглядел на него. Совсем заврался. Полголоса проговорил он. Вчера ты рассказывал, что это подарок дяде Константина. Но Альфреда не слушал его, только дружелюбно улыбался полицейским и больше не считал себя погибшим. Теперь он был образцовым заключенным, готовым оказывать всяческую помощь полиции и охране как только представится возможность. Его быстро обыскали, составили список изъятого, и он бесцеремонно уселся на лавочку с Расмусом, Понтусом и Растяпой. — А теперь я сидеть на лавочке и полтать с маленький негодяй, — заявил он. — А ну, подвинуться! — Ты ж только что хотел меня пристрелить, — заметил Расмус. — Я пошутить, подвинуться чуть-чуть, — повторил Альфреда. Они сдвинулись так, что и для Альфреда нашлось на лавке местечко. «Ну, рассказать мне что-нибудь!» — потребовал он. Кажется, Альфреда считал, что их долг — развлекать его, раз уж они привели его сюда, а все остальные в это время заняты другим делом. «Альфреда, ты самый опытный старый ворюга!» — начал понту стараясь его утешить. «Так, так!» — согласно закивал Альфреда. «Вот потому я и получить такой манжеты!» Расмус, сочувственно и печально, посмотрел на его наручники. «А что, быть вором и в самом деле интересно?» альфред покачал головой. «Пока ты научишься быть, профессионал, всяко бывать. Но начинать надо уже сейчас!» «Пси!» — фыркнул Расмус. «Ты что ж думаешь, будто я хочу стать вором?» «А то! Подумать, что ты спрашивать совета, но нет! Расмус и Понтус из вас никогда не выйдет севоров!» Только остерегайтесь попавки, добавил он. «Булавки?» — Не понял Расмус. Альфреды кивнул. Не то из вас выйдет цвет или шпака-глотатель меня покубить попавки. Как это? удивился Расмус. В детстве я любить глотать попавки, объяснил Альфреда. А к те маленький ребенок всять попавки, кроме как украсть. И ты представлять Так оно и пошло, начинаться с булавок, закончиться серебром. Так со мной случится. Расмус глянул на часы. Почти пять. Вот это воскресное утро. Он зевнул, и тут к нему подошел папа. «Слушайте, ребята, вы свое дело сделали, по-моему, вам пора домой». Он погладил Расмуса по взирошной макушке. «Забирай, растя, поступай домой и ложись спать. Не то проспишь праздник весны». «Какая странная быть жизнь!» — философски заметил Альфреда. «Кто-то идти на праздник, а кто-то в тюрьма». «Это зависит от того, кто как себя вел», — отозвался Расмус. Альфреда дружелюбно улыбнулся папе. «Расмус быть такой славный, умный ребенок, только не причесанный», — добавил он, глядя на Расмусовой торчащие волосы. фейбы причесать его слегка». Reštet će om, si, na prasnjeg.